сыромятникова ирина ангелы по совместительству проводы империи часть первая. гости самозваные глава 1 речь в этой книге пойдет главным образом о черных магах глаза б моих не видели жил был алхимику самого гадкого моря опять не то Впрочем, что я маюсь, да, я алхимик и немного черный маг, а то, что некромант, это вообще хобби. Я живу в самой прогрессивной стране мира, прогрессивной по отношению к черным магам, естественно. Но есть другие страны, где нас, мягко говоря, не любят. И в одну такую страну недавно пришел северный пушной зверь. что характерно, безо всякой посторонней помощи. Проще говоря, живых заели те, сражаться с которыми черные маги лучше всего приспособлены. Нежити, гости из-за грани, всевозможные фомы, закруты и гули, поднявшиеся мертвецы. Теперь какая-то светлая голова на нашей стороне моря Решила, что ситуация вполне созрела для реализации священного права любого черного. Не обязательно мага. Я имею в виду для мародерства. У меня серьезные планы на имущество саурецов, особенно на запасы алхимических компонентов. А вот капитан Ридзер своей жене эмалевую брошку обещал. И чтобы непременно из золота. Да, суровый армейский эксперт женат, естественно, на обычной женщине. Причем познакомились они еще до того, как его загнали в армию, но она ему не изменила. И теперь у них пятеро спиногрызов, мал меньше. Спрашивается, зачем боевому магу семья? Наверное, за тем же, зачем мне мой клан, где половина белая. то есть существа, посвященные принципиальной иной природной стихии. Цвет магии – условность. Видимые проявления некромантии вообще зеленым светятся. Но характер одаренного определяет однозначно, и никакие высшие силы его потом не переделают. Например, выпендриваться у черных в крови, а у черных из краухарда – это вообще вторая натура. В результате нам всем придется работать, потому что просто прийти и забрать желаемое не позволит бдительный гражданский куратор. Вот он, на бухте Каната сидит, помогать не собирается. Не очень-то и нужно. Допустим, заставить летать многотонный армейский грузовик не смогли бы даже сказочные герои, но заморозить воду, чтобы понтон волнами не трясло, на это дюжина черных магов вполне способна. Дальше проще. Выгрузить припасы, пересчитать, уложить в грузовики. Боевые маги добросовестно трудились, а потом нас решила ограбить какая-то шантропа. Саориотцев я встречал второй раз в жизни, но свою репутацию они подтвердили. Банда смуглых тощих оборванцев смело напала на мирных путешественников. Однако, обнаружив, кто их сейчас будет бить, Также смело дала тягу, теряя на бегу портки и дубинки. А на нашивки сначала посмотреть им религия не позволила. Бойцы Ридзера пошли на дело, не с армейской формы. Нет. Я понимаю, что мундиры эксперта отлично продуманы, качественно пошит. Но теперь мы напоминали авангард вторжения. Чую, каждому встречному придется доказывать, что мы – частные предприниматели. И не всякий поверит. Пока спецы гоняли бродяг по прибрежным скалам, я медленно, не напрягаясь, но так, чтобы куратор меня не видел, носил в грузовик коробки с тем, что полегче. Репутация, как оружейное проклятие, создается медленно, зато сбрасывается зашибись. Капитан Ридзер, которому должность не позволяла бегать рысью, сердито сопел и из принципа хватался в одиночку за самые большие ящики, предки в помощь. Через полчаса безобразия в боевых магах проснулась совесть, или память о тяжелом кулаке капитана, и они вернулись на берег работать. Последними и самыми бесстыжими оказались, естественно, Румал и Шаград. Эти бы вообще не пришли, если был бы повод. — Ну что, пробежались, размялись? — встретил капитан подчиненных вопросом в упор. — А языка брать кто вместо вас будет? Те засмущались. Да мы сейчас, только амулеты взять. Искать вы их тоже с помощью амулетов будете. И у кого же это тут прозрелся талант следопыта? Боевые маги исключительно городского происхождения оскорбленно промолчали. «Буф!» – сказала за спиной Ридзера большая лохматая собака. «Мой пес-зомби имел на происходящее свою точку зрения, к сожалению, не интересную никому, кроме меня». Я со вздохом водрузил коробку в кузов грузовика и отряхнул руки. Шанс допросить местных упускать не следовало. «Макс нас проведет. Он неплохо ходит по следу». Предвкушение нового аттракциона мобилизовало бойцов гораздо лучше, чем окрики начальства. Волевым решением Ридзер назначил троих, остающихся караулить вещи. Остальные поделили амулеты и выстроились в боевой порядок. Я достал из багажа собственные изобретения. Палку из ствола молодого ясеня с меня ростом. Гладко оструганную и выкрашенную в черный цвет. В качестве набалдашника на конце жерди крепился стальной крюк. Я предвидел неизбежное столкновение с трупами и не собирался ворочать их руками. Румал по-конски заржал. «Глядите, посох!» Я невозмутимо нажал потайную кнопку, И из противоположного конца жерди высунулось лезвие длиной в две ладони. Щелчком раскрылись два коротких упора. Крюк играл роль противовеса и позволял использовать палку как копье. В хитром набалдашнике был и другой сюрприз. Но об этом никому знать не полагалось. Повтори еще раз. Армейский опыт позволил Румалу правильно оценить ситуацию. Он промолчал. «Запомни, в дикой местности хорошая дубина значит не меньше проклятия». И мы двинулись по следу. Первой новостью оказалось хорошее. Сразу за каменной осыпью и узкой полосой кустарника начинался береговой тракт. Судя по карте, в Иссарио-Т он выполнял обязанности трансконтинентального железнодорожного пути на скотской тяге. Ага. Ридзер с удовлетворением осмотрел пустую на всем протяжении дорогу. «Вырулить сюда сможем?» Я философски пожал плечами. «А куда денемся?» Закрепить упоры на склоне можно с помощью магии. Лебедка на одном из грузовиков есть. Главное, чтобы тросы выдержали. В крайнем случае булыжники на берегу можно накрошить помельче. К сожалению, идти по дороге бандиты не захотели. И тут же углубились в бурьян, продраться через который без помощи моего боевого посоха было бы нереально. Интересно, можно ли считать чертополох экзотикой, если у него такие шипы? Короче, я косил армейские тунеядцы сосредоточенным видом глазели по сторонам, типа караулеве. Полчаса блуждения среди камней и колючек привели нас в лагерь разбойников. В принципе, чтобы унюхать его, не обязательно было быть собакой. Бандиты совершенно опустились. Смердящие нечистоты вплотную подступали к убогим шалашам. Всюду валялось грязное тряпье и объедки. Ничего похожего на баню или хотя бы корыто для стирки белья не наблюдалось в принципе. Я понял, что не желаю участвовать в допросе этих скотов, даже если мы кого-нибудь из них поймаем. Но одного не отнять. Обзор с этого места открывался отличный. В результате прячущегося в кустах человека все заметили почти одновременно. Бойцы Ридзера обменялись понимающими ухмылками и под предостерегающие шиканье куратора «Ах да, мы же должны демонстрировать местным дружелюбие», начали брать неизвестного в кольцо. Я наблюдал за происходящим с командной высоты, В результате из кустов извлекли очередного белого высокого старика со всклоченной седой шевелюрой и безумным взглядом. На бандита он не тянул при самом вольном допущении. Единственная угроза, которая от него исходила – возможность подцепить в шей. Задержанный подслеповато щурился и растерянно вертел головой. «Ты кто?» – приступил к допросу Ридзер, не заморачиваясь проблемами перевода. Куратор молча закатил глаза и стал пробираться поближе. Но Белый неожиданно ответил. «Я Лихан, лекарь из Мехори. Эти люди напали на караван, с которым я ехал в Крумлях. Больше никто не уцелел». По-ингернейски он говорил без акцента. Ридзер сомнением оглядел замызганного пленника. «И ты, значит, к этим уродам никакого отношения не имеешь?» «Я лечил их, иначе они убили бы меня». Страдалец поднял на капитана выцвевшие, слезящиеся, как у больной собаки, глаза. «Моих сил было недостаточно, чтобы помешать им». Слов они не понимали. Судя по затрапезному виду, старик провел среди разбойников не один день. «Вы пришли из Михория», – вмешался в разговор куратор. «Можете рассказать, какая там обстановка?» «Хаос!» – вздохнул старик. Император бежал на юг. Всех изгоняющих мобилизовали для защиты Тусуанской долины. Людям запретили уходить из города, а для поддержания порядка прислали сотню пехотинцев Тусуанского гарнизона. Сначала солдаты вешали грабителей. Потом сами начали грабить и убивать. Все, кто способен пойти против слова-наместника, бегут прочь, бросая друзей и имущество. Но дороги небезопасны. «Значит, в Мехоре не идем», — резюмировал Ридзер. «А это твой Крумлих. Что там?» «А вам зачем?» — насторожился старик. «Мы хотим предложить там услуги изгоняющих», — снова встрял куратор. Белый смотрел с оправданным недоверием. «За хорошее вознаграждение, естественно», — счел необходимым уточнить я. «Напрягись и подумай, смогут ли там оплатить наши услуги. Этим ты спасешь множество жизней». Намек на спасенные жизни мобилизовал Белого. «Точно, я не знаю, но беженцев со стороны Кромлиха не было, что бы это ни значило». «Ну, значит, с направлением определились». И Ридзер потерял к спасенному интерес. «Уважаемый, вы по-прежнему собираетесь в Кромлих? уточнил куратор. Белый осторожно кивнул. «В таком случае можете присоединиться к нам, если хотите, конечно». Я хмыкнул. Нашли кого себе на шею повесить. Но возражать не стал. Сдохнет ведь здесь. Жалко его. Погрузка барахла и подъем грузовиков на дорогу заняли весь остаток дня. Мы так и заночевали на тракте, не удосужившись съехать на обочину. Все равно путников, кроме нас, нет. А бандиты благоразумно растворились где-то за горизонтом. Утром живности в нашем хозяйстве прибавилось. Я, немного помятый после ночевки в спальном мешке, ввел последний осмотр мотором и тормозам. Бойцы Ридзера увлеченно разыгрывали в кости места в кабинах. Белый, шевеля губами, перебирал свои вещи, найденные у разбойников. Обшарпанный деревянный сундучок и две книги, которые спасала только то, что зачарованная бумага не желала гореть, От пережитых потрясений Ли оправился чрезвычайно быстро. Аппетит имел отменный и вообще отлично чувствовал себя в компании боевых магов. А я-то думал, что нас тут будут бояться. «Том, глянь!» Румал ткнул пальцем в сторону кустов. Прибежал мой зомби, уже успевший насажать на холку кучу репьев. Сначала я решил, что Макс принес какую-то белую мочалку. Но дело оказалось проще. Пес поймал кота. «Филиас!» Белый рванулся на помощь своему питомцу. Чуть челюсти моему зомби не вынул. Оказавшись в объятиях хозяина, кот дал волю нервам и взвыл нехорошим голосом. «Мау!» «Чудовище!» «Это он мне или зомби?» Я пожал плечами. «А то лучше было бы оставить кота местным. По-моему...» Они уже человека готовы съесть, не то что животное. Судя по всему, и ели, как сообщил капитан Ридзер, осматривавший брошенный бандитами лагерь. «И денег у них нифига не было», — добавил Румал. «Наверное, они их просто не собирали». «Зачем им деньги?» — вздохнул со своего места Белый. «Золото в Саорио больше ничего не стоит». «Это хорошо». Повеселел Ридзер. «Но кто харчи на продажу унесет, получит от меня по кумполу». Черные понятливо покивали и полезли в грузовики. Я занял свое законное место за баранкой. Опыта вождения тяжелой техники у меня не было. Но нужно же когда-то начинать. Все лучше, чем трястись в обнимку с ящиками тушенки и бочками топливного масла. Я себе путешествия в таких условиях не представлял. А армейские спецы – ничего, привычные. Впереди нас ждал охваченный смутой континент, трещащая по швам империя и неизвестное отношение властей. Причем нашей целью являлось именно то, от чего любой здравомыслящий человек бежал бы сломя голову. Захваченные нежитями территории, брошенные строения – ставшие убежищем для монстров и вообще разнообразные имущества, которые местные не сумели удержать в руках. Путешествие обещало быть веселым.